Бабушка ведёт меня на реку. С бабушкой мне идти медленно, поэтому я больше люблю с дедушкой. И ещё мы говорим с ними о разных вещах. Об одном можно говорить только с дедушкой, а о другом только с бабушкой. Вот у нас разные тональности разговора. А что у вас было в школе? Я рассказываю. На математике у нас была комбинаторика. Это немного скучно, но очень понятно. Мне всё время хочется задач сложнее. Я их тут же придумываю и решаю, а потом оказывается, что я не успела основное задание. Но это неважно. Знаешь, я считал, сколько может быть положений у кубика Рубика. Лёвка. А кто в классе тебе нравится? Я пожимаю плечами. Я не знаю, как отвечать. Неужели тебе совсем люди не интересны? А, Лёвка. Нет, почему интересно? Мне нравится, когда много людей Ну не очень много. Не больше 11 человек, но мне нравится, когда они друг с другом разговаривают. А я смотрю, например, почему бабушка говорит, что мне не интересно. Я уже знаю свой класс по именам и фамилиям, хотя только первый год в этой новой школе. Знаешь, Лёвка, а я всех своих одноклассников выучивала в первый день. Я же много школ поменяла, и на второй день всегда знала, как его зовут. Для меня имя сразу прикрепляется к человеку, перепутать невозможно. Как это можно в первый день? У нас, скажем, Арина и Алина. Так похоже, я их только через 2 месяца научился отличать. Я рассматриваю Соню. У неё необычное лицо. Я это заметил впервые, её лицо как мелодия. То есть я многие вещи представляю звуки, но чтобы человек Никогда такого не было. Я рассматриваю Соню на лицо, и мелодия звучит все громче. Интересно. Я пытаюсь записать мелодию своим способом, по клеточкам, чтобы не забыть. Интересно, я всегда теперь буду ее слышать, если смотреть на Соню. Иноземцев, что ты делаешь? Я поднимаю тетради глаза и вижу Анну Вячеславовну. Географичку. Слышите в этом имени? Три бемоля? Нет? Нет? Что ты рисуешь? Ты слышишь, о чём я говорю? Вот говорят, что я ничего не понимаю, а я прекрасно понимаю. Я не такой дурак, чтобы говорить сейчас правду. Если я скажу, что записываю нотами Соня на лицо, то не будет ничего хорошего ни у меня, ни у Сони. Я решаю задачу. Это ведь тоже правда. Какую задачу? Я как раз пытаюсь сформулировать. Иноземцев. Почему ты занят посторонними задачами на моём уроке? потому что в данный момент времени мне это более интересно. Дальше я записываю нотами Сон на лицо, уже в коридоре, на подоконнике. Хотя это несправедливо. Кому я мешал? И потом по географии у меня средний балл 4,78. Я географию люблю. А дедушки опять будут звонить по телефону, и опять он будет говорить: "Лёва, ну что это?" Как да будто я виноват. Ну и никак не могу понять мелодию Сон на лица. Неуловимо переходит из мажора в минор и обратно. Как это записать? Какую-то задачу решал. Я хочу придумать систему, чтобы ноты записывать по клеточкам. Это совсем не сложно, я давно так делаю. Как? <с> вот смотри. Две клетки в высоту, как нотные линейки. Первая, третья и пятая у тебя есть, остальные две рисуешь мысленно. И получается вот что. Если нота вот здесь посередине клетки это ми, а если касается ре, она показывает мне это до обидного просто. Мне так не нравится. Я хочу как-то по-другому. Ну и хати по-другому. А у меня зато всё понятно. Я её обидел, что ли? И зачем она пишет ноты на клетках? Неужели тоже музыку сочиняет? Лёвка Пора тебя стричь, это невозможно. Не пора. Ну как, волосы в глаза лезут? Не выношу стрижку. У меня волосы болят. Волосы не могут болеть. А вот и Нет. могут. Я вообще не выношу, когда меня трогают другие люди. А тут ножницы, они холодные ведь. Я сейчас. Тут есть ножницы, маленькие, для ногтей. Ногти я научился стричь сам. Когда сам это не больно. Волосы у меня немного вьются. Если их распрямите, правда до носа достают Хотя мне это не мешает Я беру и обрезаю лишнее Вот Теперь ничего не лезет в глаза И никто не потащит меня стричься Лёва Лёва, что ты сделал? Какой ужас Если бабушка меня называет не Лёвка, а просто Лёва Значит сердится Это я выучу Почему ужас? Сама же сказала, в глаза лезут Пойдём в парикмахерскую прямо сейчас Нет Нет, пойдём, Лёва. Никуда мы, конечно, не идём, потому что я не могу. И не надо меня никуда тащить, я же не кукла, а живой человек. Ну и ходи такой. Ну и буду. Что дедушка скажет? Как думаете, что сказал дедушка? Правильно, ничего. Он не заметил, потому что на самом деле это нормально. Да. Я встречаю Соню ещё перед школой, несколько последних метров, 140, наверное. Мы идём вместе. Соня, ты музыку сочиняешь, да? Лёва. Лёва, ты меня прости, ладно? За что? За то, я <связываю> Ты, знаешь, не подходи ко мне. Я бы хотела с тобой дружить, но не могу. Ты Ты очень интересный человек, правда, но я не могу всё равно. Почему? Я и не знал, что она собирается со мной дружить. Со мной ведь никто никогда не дружил, а с ним мы разговаривали просто. <связь> Надо мной все будут смеяться. А я так не могу, понимаешь? Я же не ты. Мне не всё равно, что обо мне думают. Какая-то она странная. Цвет лица стал странным. И мелодия Сониного лица стала звучать тихо-тихо, почти исчезла. Мы уже подошли к школе, и Соня вдруг пошла быстро-быстро. А -быстро. я споткнулся на ступеньках и чуть не упал. Когда зашел в раздевалку, через несколько секунд она стояла с Тонией и Верой и смеялась с ними. Я просто мимо прошел. Мне вертелась в голове мысль, и я никак не мог ухватить ее. Как бывает, мелодия крутится, а никак не поймаешь». Ещё это похоже на цветовые пятна, которые видишь с закрытыми глазами. Вот так вот. Вот так закрываешь и видишь пятнышко. Пытаешься за ним уследить, оно убегает. И на ziemets, открой глаза. Ты по моей шапке ходишь. Я думаю, думаю, думаю. Болит голова опять. Лёва, у тебя всё в порядке? Да. Открыли номер 154 из пункта А. Выходит корабль. Я решил, вся задача раньше всех у меня осталось время. Развнтил ручку, светил обратно, ещё развнтил и понял. Уловил мысль. Я не должен к ней подходить, если рядом другие люди. Просто такое правило. Ничего в этом нет такого. И тут Соня попросила выйти. И я тут же за ней. Соня, ну чего тебе? Я непонятно сказала разве? Слушай, у тебя есть электронная почта? Я бы тебе писал. Никто не узнает и не будет над тобой смеяться, а? Лёф, ты что, совсем на меня не обиделся? Нет. А почему обиделся? Всё цуке. А всё-таки какой ты странный. Я нормальный, это вы странные. Давай адрес. Я сама тебе напишу. И сейчас не сразу иди в класс, понял? Не сразу. Это через сколько минут? Через Через 2 1/2. Ага. Ладно. Я кивнул. 2 1/2 минуты просто смотрел в окно. Прости меня, Лё. Напиши мне ещё про фракталы. Это очень интересно. Зачем это, прости? Никто никогда не говорил мне, что хотел бы со мной дружить. Я смотрю на это письмо и мне хочется прыгать. И я прыгаю. Достал до потолка почти. Фракталы это такие структуры, состоящие из частей, и каждая часть повторяет саму структуру целиком. Это легко нарисовать и объяснить труднее. Есть треугольник Серпинского, но лучше всего дерево Пифагора. Особенно мне нравится обнажённое дерево Пифагора, обдуваемое ветром. Не знаю, что ещё писать, как объяснить. Пытаюсь прикрепить картинки, Соня должна понять, она жумная. Соня не ответила. И что совсем не интересно. Я бросил записывать мелодию её лица, всё равно ничего не получается. А утром от неё пришло письмо. Рисовала твои фракталы всю ночь. Как красиво. Математику не успела сделать. Посылаю ей ответы по математике, жалко, что ли? Плёвка. Чего ты копаешься, опоздаешь. И я иду есть омлет. Омлет соль де ес минор, потому что с укропом. Соня в школе совершенно не замечает меня. Я к ней не подхожу, договорились же. Но я заметил, она тоже рисует дерево Пифагора. Рукой много не нарисуешь, надо программу какую-то компьютерную найти. Я пытаюсь придумать свой фрактал, но то, что получается, какое-то скучное и некрасивое. На кривую и на земцово не потянет. Лёва, наверное, ты станешь учёным. Ты умный, но какой-то странный. Почему ты не можешь быть как обычный человек? В чём вот я странный? Никак не могу понять. Думать об этом, честно говоря, не очень интересно. То, что в музыке казалось странным, потом становилось классикой. Если бы никто не писал странной музыки, музыки бы, может, вообще не было. Так бы и стучали мы в древние барабаны. Представь себе, ты... Оказалось в обществе, где все такие, как я. Как бы тебе это понравилось? Все бы говорили, что ты странная. А ты не можешь им объяснить, что с тобой всё в порядке. На самом деле, вы считаетесь нормальными только потому, что вас больше. Как будто если каких-то людей больше, то они правы. Между прочим, большинство большинство считало, что земля плоская. Мы идём с бабушкой в магазин. Вернее, в магазины. Бабушка не покупает все в одном месте, а ходит по разным магазинам. Алгоритм этих покупок мне пока не очень ясен. Почему в одном случае она выбирает то, что дешевле, а в другом то, что дороже? Я этих принципов пока не понимаю. И если хожу в магазин один, покупаю только то, что видел у нас дома. На всякий случай. Знаешь, Я пытался написать такую музыку, чтобы она была как фрактал. Но это вышло не то. Лёвка, а ты вообще видишь, какая погода? Давай через набережный пойдём, хочешь? Да. И эти фракталы... Лёвка, ты меня вообще слышишь? Ну да. Я спрашиваю, к реке хочешь пойти? Правда, там ветрено, зато красиво. Я же ответил. Что ты ответь? Я сказал? Да. Это ещё кто кого не слушает? Мы идём на реку. Там и правда красиво. Лёвка, понимаешь? Так нельзя. Ты живёшь только тем, что в твоей голове. Ничего не видишь вокруг себя. Я вижу. Ну я же правда вижу. Давай так. Назови мне сейчас 10 интересных вещей. который увидишь, который бы ты хотел, например, сфотографировать. О, это я сразу говорю. Мост снизу. И ещё вот так мост сбоку, чтобы две беседки попадали симметрично между опорами. Это же два кадра считается, если два раза мост с разных ракурсов. Два. Фонарь 3. Утки 4. Лужа 5. А зачем лужа? Красивая форма. Хорошо, принимается. Дерево 6. Какое дерево? Вон тот дуб? Нет. Вот это маленькое. А почему оно тебе нравится? Угол нравится. Какой угол? Угол под каким ветка растёт от ствола. Так. Теперь рекламный щит 7, знак велосипедист на дорожке 8. Вот этот столб 9 и давай твоя тень 10. Моя тень? Да. А если рисовать кривую Леви пятого порядка, то бабушка почему-то опять вздыхает. Утром я собираю в школу, и брюки рвутся совсем в таком месте, которое никак нельзя зашить. Если бы на коленке, можно было бы так идти в рваных, так трусы видны через дырку. Всё лёвка. Иногда с вещами прощаются, они же не вечные. Ты так их носил и в хвост, и в гриву. В какой еще хвост, в какую гриву? Я что, лошадь? В общем, в школу я не иду. Тебя чего нет? Заболел? Почему, она спрашивает. Я ей в школе зачем? Мы же только переписываемся. Нет, я же не заболел. Я верчу в руках кубик Рубика. Знаю алгоритм, но он длинный. И не нравятся мне еще новые способы. Почему мне доставляет такое удовольствие видеть, что все грани одного цвета, в порядке? А вот в комнате убраться такое удовольствие не доставляет. Ведь это тоже красиво, чистый стол, все вещи на своих местах. Однако в кубике это понятные места дома, даже если тоже понятны, то почему процесс уборки так неприятен, а процесс собирания кубика так захватывающе? Ющ. Вот же словечко. Думаю, именно потому, что не отработан алгоритм. Есть вещи, которые понятно, куда класть, с ними всё просто. Но появляются новые вещи, и с ними непонятно. Какие-то школьные листочки с сделанным заданием, выбросить жалко. Мои бумажные штуки оригами, я их изобретаю, куски ручек, откуда только оно берётся, отдельные запчасти в целую ручку потом не складываются. Если Было бы так же понятно, как с кубиком. Зелёный к зелёному, жёлтый к жёлтому. Лёфко. А ты можешь разгрести свой стол хотя бы немного. Я думал об этом. Ну да, со стороны может показаться, что я собираю кубик Рубика, а на самом деле я думаю, как разгрести бардак на столе. Ну я же правда думаю. Думаю, как написать Соне про кубик Рубика и порядок. Интересно, слова выстраиваются в голове, когда думаешь письмом. Я понимаю, как тебе это неприятно. Ну ты же сам понимаешь, это необходимо сделать. Да я понимаю. Но всё-таки какая же это гадость. Может, хотя бы через час, а? Лёвка. Ну ты же не маленький. Ну что тебе даст этот час? А сейчас сходим и всё. Как зуб вырвать, ничего не поделаешь. Приходится идти. Идти в магазин покупать мне новые брюки для школы. Вообще, магазин одежды – это такой шквал цвета, бьет по ушам, и люди, люди, и никуда не спрятаться. Потому что ты должен выбрать. Даже если не выбрать, просто кивнуть, согласиться. Да, теперь ты будешь носить эту совершенно чужую вещь. Левка, ты пойми. Ведь и твои красные брюки тоже когда-то висели в магазине на вешалке И мы их купили Они же не родились вместе с тобой Они не кирпичные Вообще мне довольно долго было все равно, во что меня оденут А потом стал замечать Причем футболка или рубашка не так важно, их почти не видно А вот брюки Как-то так у меня устроена голова, что я часто их вижу Когда иду или когда в школе сижу Часто вижу свои ноги, в чем они? Почему-то обычный джинсовый спектр цветов мне не нравится. Не мои-то ноги, если в синем или в голубом. Руки тоже проблема. Одно время мы сошлись на обыкновенном сером цвете. Никаком. Мои руки в серых рукавах – это нормально. И я ходил весь год в одинаковых серых водолазках. Потом это изменилось. Есть и желтая футболка, почти белая цвета песка в Прибалтике. Мы там были на море и еще две рубашки, которые можно терпеть. И водолазки с серыми рукавами. Бабушка покупает их, а потом они долго лежат в шкафу. Привыкают. Чтобы не были новыми. Терпеть не могу новые вещи. Они совсем не мои. Лёва, а эти? Оранжевые тоже. Вообще другой цвет. Как она не видит? Не помню, как мы ходим. Я кручу в голове мелодию из семи повторяющихся звуков. Серия, но диатоническая. И стараюсь не видеть. Особенно, что вокруг. Нет, нет, нет, говорю я. Бабушка у меня молодец. То, что она предлагает не ужас. Но представить себе, что это прямо сегодня будет на моих ногах, не могу. Значит, так. Заходим и покупаем. Вот уж не думал, что ты такой консерватор. Консерватор? Ну да. Не хочешь ничего менять. Да если бы все люди носили только ту одежду, к которой привыкли, мы бы в шкурах. Мы бы в шкурах ходили до сих пор. А ведь правда. Консерваторы это те люди, которые говорили про Кофьево: это не музыка, вытирание клавиш. Неужели?